Глава 9. Ализу разбудил телефон. Она почему-то ещё сквозь сон поняла, что это очень важный звонок. Быстро сунула руку под подушку, пытаясь найти трубку. Но она никак не могла её ухватить. Ализа лихорадочно шарила рукой. Телефон явно был где-то рядом, но она всё не могла его найти. Он будто бы убегал от неё. Ализа буквально зарычала. Рывком села, повернулась, подняла подушку и зло уставилась на телефон. Поздно. Аппарат уже перестал вибрировать. Ализа страдальчески поморщилась. Настроение переменилось на противоположное. Она аккуратно взяла трубку в руку и боясь того, что может там увидеть, проверила список пропущенных. Пропущенных не было. Ализа облегчённо вздохнула. Но вслед за этим облегчением накатила тоска и даже какая-то глупая обида. Лиза с силой швырнула подушку на место и прижалась к ней щекой. Потом повернулась на другой бок. Сгребла другую подушку и прижала к себе. Сжалась в комок. Едва она начала засыпать, как телефон завибрировал снова. Но теперь Лиза была готова. Она не выпускала трубку из руки. Мгновенно проснулась. Прижала к уху смартфона и осознала, что приложила к уху пустую ладонь и что лежит в совсем другой позе, даже на другом боку. Несколько секунд Лиза ошаляла-моргала, как будто это как-то помогало мозгу справиться с реальностью. Она все еще не могла вырваться из сонной тревоги и обиды. Ей казалось, что она все проспала, все пропустила, все испортила. Проклятый телефон опять завибрировал. На этот раз по-настоящему. Лиза медленно подняла подушку, отложила её в сторону и, надевая наушники, посмотрела на экран, чтобы понять, к кому она понадобилась. "Добрый день", поздоровалась Дэйонг. Де "Я буду через час. Вы могли написать это в сообщении. До встречи". Проклятая старуха проигнорировала замечание. Лиза тяжело вздохнула и закатила глаза. Это отозвалось мутной болью, мгновенно перекинувшейся от глазниц на верхнюю часть головы, будто ветер раздул тлеющие угли и вспыхнул пожар. Ализа помассировала виски и посмотрела на Томбочка. На ней с терпеливой готовностью, как хатика, ждал стакан воды. Ализа подумала: а если бы не дождался. Она с благодарностью взяла стакан. Тут же поняла, что рука трясётся. Поэтому поспешно поднесла его к губам и сделала первый глоток. Вода с лимонным привкусом тут же дала Лизе знать, насколько у неё пересохло во рту. Пить при этом не хотелось. Кажется, даже желудок протестовал. Но ощущение свежести и прохлады во рту заставляло делать глоток за глотком. Наверное, так себя чувствуют наркоманы, подумала Лиза. Удовольствия уже нет, но облегчение это прекрасно. Лиза поставила стакан и встала с кровати. В животе заурчало. Ей показалось, что у неё внутри на самом-то деле нет никаких органов. Там пустота, которую сейчас заполняет вода. Она прошла через гостиную, после ночной подготовки всё ещё выглядевшую как поле боя. Медленно нажала на кнопку открывавшую шторы. Зашла на кухню. Закинула капсулу в кофемашину. Коротко прожужжал телефон. Лиза посмотрела на экран. Сообщение от Семона. Сначала она дождалась своего кофе, хотя и отметила неестественное странное нетерпение, вызванное то ли любопытством, то ли чем-то ещё. Наконец уселась на стул, поджав под себя ноги и открыла сообщение. Доброе утро. Как дела? Смени номер телефона. Сейчас начнётся. За сообщением следовала ссылка. Ализа сделала маленький глоточек кофе, чувствуя, как приятная горечь обволакивает рот и горло. Но тут же ей вспомнился Парсли. До дна. Она скривилась, поставила чашку на стол и нажала на ссылку. Первым показался истерический просто идиотский заголовок. Охота за наследством зятя мэра началась. Ниже была фотография, сделанная на парковке возле кладбища. В тот момент, когда семерка попавших на фотографию Сархана остановилась, еще не успев разбежаться. Слева направо в свете фонаря выстроилась вся их компания, причем в том же порядке, что и на фотографии Сархана. С двумя исключениями. Николь оказалась с другой стороны, максимально далеко от Де Йонг. А еще, конечно, не было парсли. Снова в центре композиции оказалась Лиза. Но на этот раз лица всей компании были отчетливо видны, за исключением ее собственного, скрытого вуалью. Подпись к фотографии гласила «Вдова Парсли о чем-то разговаривает с грешниками». Лиза невольно приподняла брови. «Что это вообще за грешники? При чем тут вдова Парсли? Журналист совсем идиот?» Она пробежала глазами по статье. Судя по всему, после публикации фотографии Сархана к их компании прилипло название «Грешники». По статье было похоже, что сам журналист на похоронах не был. Просто описывал произошедшие с чьих-то слов. К концу текста Лиза поняла, о чем предупреждал Саймон. Она трижды перечитала абзац, закипая от злости. «Что же до мисс Ру, то это уже почти решенная загадка». Как мы знаем, в своей предсмертной записке зять мэра указал, что на его похоронах не будет сархана. Мисс Руна церемонии не было. Лиза положила телефон на стол и взялась за голову. Та отозвалась болью. Казалось, сами руки обжигают, создают напряжение. Лиза надавила на голову сильнее. На секунду ей показалось, что можно выдавить эту боль как прыщ, лишь бы хватило сил. Телефон нервно задробежал, отправившись в неторопливое путешествие по столу. Незнакомый номер. Ализа смотрела, как аппарат, вибрируя, продвигается всё ближе к ней, как какой-то ядовитый гад. И она ничего не могла с этим поделать. Ей нельзя менять номер телефона. Нельзя. Ализа зло ударила кулаком по столу. Телефон и чашка подпрыгнули. Кофе пролился ей на ноги. Лиза зашипела и вскочила со стола. Тут же в голове что-то взорвалось. В глазах вспыхнуло, потом потемнело. Тошнота, будто бы ждавшая своего шанса, вступила в свои права. Лиза пошатнулась, зацепила что-то ногой. По плитке зазвенела пустая бутылка вина. Лиза схватилась руками за ручку шкафчика, чтобы удержать равновесие. Но через секунду та не выдержала и оторвалась. Лиза посмотрела на нее, как на предателя. Мир сузился до треклятой железяки. Зазвенел домофон. Почему-то этот звук стабилизировал ее сознание. Мир перестал качаться. Лиза вздрогнула. Положила железку на стол и пошла в прихожую. — Да, мисс Ро, прошу прощения за беспокойство. К вам приехал курьер. — Пусть оставит посылку на стойке. — Да, мисс Ро. Лиза хотела положить трубку, но поняла, что девушка еще не договорила. Я бы хотела напомнить, что у нас лежит еще одна ваша посылка. Хорошо. Лиза о ней совсем забыла. Да. И пришлите кого-нибудь убраться. Желательно прямо сейчас. Да, мисс. Лиза недослушала. Повесила трубку и пошла на кухню. Отступившие ненадолго боль и тошнота накатились с удвоенной силой. И теперь будто сражались друг с другом за право единолично властвовать над её телом. Ализа хотела взять со стола телефон. Уже протянула руку, но тот снова завибрировал и поехал. Трубка уже добралась до края стола и готовилась совершить самоубийственный прыжок. Ализа вздохнула, сбросила звонок и перевела телефон в авиарежим. Потом задумалась. Сняла телефон с авиарежима. Снова перевела Мысли неслись в голове быстрее, чем близа успевала их выхватывать из потока и обдумывать. Она открыла упаковку таблеток, закинула одну в рот и запила водой. Задумчиво посмотрела на телефон, потом как будто сломалась и пошла в ванную. В этот момент раздался звук дверного звонка, отозвавшийся в голове приглушённым, плавно затухающим колокольным перезвоном боли. Горничная могла открыть и своим ключом. Но в присутствии хозяйки, видимо, такого себе не позволяло. Лиза открыла дверь. «Добрый день, мисс Ро». Тучная женщина лет сорока пяти улыбнулась и сделала странный кивок головой. «Здравствуйте. Только гостиную и кухню, пожалуйста. И желательно побыстрее. Ко мне скоро приедет гость». «Да, мисс Ро». Женщина повторила свой странный кивок. Алиса развернулась и пошла в душ. Все её мысли, всё её внимание занимал только один вопрос: что делать с телефоном? Она не может сменить номер, но и не хочет, чтобы ей без остановки названивали. Вода подействовала на неё успокаивающе. Бегущие по коже струи напомнили Лизи о том, что она это не её паника. Тёплая вода, как ни странно, будто бы не касалась её кожи. а проходила в миллиметре от нее. Но этого расстояния хватало, чтобы передать тепло. Да, возможно, Лиза пропустит звонок. Но ведь по пропущенному она поймет, что звонок был. Не так уж все и страшно. К тому моменту, как она привела себя в порядок и вышла из души, горничная уже исчезла, оставив после себя идеально чистую гостиную и ощущение безжизненности пространства. Алиса взяла ключи, телефон и вышла из квартиры. Пока ждала лифт, всё-таки сняла телефон с авиарежима. Мобильный почти сразу завибрировал, но она сбросила звонок и зашла в сообщения. Судя по красному кружочку, ей кто-то что-то написал. Она пролистала несколько сообщений с неизвестных номеров, даже не читая их. Хотя взгляд и выхватывал отдельные слова. Добрый день. Журналист издания. Не могли бы вы? Приехал лифт. Лиза вошла в него, нажала кнопку и посмотрела на себя в зеркало. Выглядела она не очень хорошо, бледновато и мешки под глазами. Снова вернулась к телефону. Открыла переписку с Сеймоном. Пока она была в душе, он прислал ещё одно сообщение. Только мне не забыть новый номер сообщить. Алиса хотела написать что-то в ответ, но телефон снова зазвонил. Она смиренно сбросила вызов. Лифт остановился. Звякнул колокольчик, двери разъехались. Алиса вздохнула с принятием и пониманием. Парковка. Она снова нажала кнопку и написала Сеймону. А что мне за это будет? С удивлением и некоторым недовольством посмотрела на сообщение. покачала головой и включила авиарежим. На этот раз ей удалось приехать на нужный этаж. Лиза вышла из проклятого лифта и направилась к стойке. Девушка встретила ее дежурной улыбкой. «Вы за посылкой, мисс Ро?» «Да». «Одну секунду». Девушка, удивительно тихо цокая каблуками по мраморному полу, ушла в едва заметную дверь в стене. Вероятно, в подсобное помещение. Дверь холла раскрылась. Элиза повернулась, чтобы посмотреть, кто пришёл. "Как мило, что вы решили меня встретить", доионг усмехнулась. Выглядела она необычно. Да, по-прежнему в полностью закрытом платье с стоячим воротником, по-прежнему туго собранными на затылке волосами. И вместе с тем что-то было не так. Элиза не могла понять, что именно изменилось. Дело было скорее Не во внешнем виде, а в движениях и во взгляде. В руке Абигейл держала чемоданчик, обтянутый бежевой кожей. «Рада, что вам понравилось!» Лиза пожала плечами. Тут же мысленно ругнулась. «Вы чего-то ждете?» Де Юнг поставила чемоданчик на стойку. Тот холодно звякнул коваными уголками. Отвечать на вопрос Лизе не пришлось. Из-под сопки появилась девушка с огромной в человеческий рост матовой чёрной коробкой. Коробка напоминала гроб. Девушка аккуратно поставила коробку, посмотрела на Лизу и улыбнулась. Может, я попрошу кого-то поднять её наверх? Я сама. Хорошо. Девушка положила на стойку большой конверт. И вот вторая посылка. Спасибо. Лиза забрала конверт со стойки. Взяла коробку, оказавшуюся несколько более тяжелой, чем можно было предположить, и неудобность и меня понесла ее к лифту. Де Йонг двинулась следом. «Готовитесь к вечеринке?» – поинтересовалась Абигейл. Лиза задумалась над тем, что именно Де Йонг имела в виду. Она, конечно, могла понять, что в коробке. Достаточно знать логотип компании, нанесенной на одной из сторон гроба. Но вот само слово вечеринка, не приём, не мероприятие, а именно вечеринка. Это очередной намёк? А если и так, не плевать ли? Да. Дэйонг как-то странно покосилась на неё. Они зашли в лифт. Лиза нажала кнопку. Вы возлагаете на неё большие надежды? Почему вы так решили? Я знаю, чего это стоит. Глядя прямо перед собой на сомкнутые двери, ответила Де Йонг. Лизе опять подчудилась какая-то двусмысленность. Не больше, чем обычно. Хм, красиво. Не в попад хмыкнула Де Йонг. К облегчению Лизы лифт остановился на нужном этаже. Она снова взялась за гроб. Неловко поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, дотащила его до квартиры. Поставила. Открыла дверь. и, делая малюсенькие шажочки, внесла таки его в гостиную. Зацепилась за порог ногой, ткнулась в свою ношу головой, не удержала коробку в руках, и та с ужасающим хлопком плашмя рухнула на пол. Теперь сходство с гробом стало абсолютным. У Лизы на секунду возникло ощущение, что она приперла домой мумию. Как будто заваренный цинковый гроб. Нервно усмехнулась Де Йонг, глядя на все это. Лиза посмотрела на нее с интересом. Откуда, интересно, такая ассоциация? Не просто гроб, а именно заваренный. Цинковый. «Это просто коробка с платьем», — сказала Лиза. «Не самое удачное, конечно». «Я знаю». Повисла тишина. Они смотрели на лежавший на полу гроб и будто бы убеждали друг друга в чем-то. как будто молча боролись с общей галлюцинацией и чем дольше это происходило, тем очевиднее становилось, что они проигрывают, и тем больше был соблазн отдаться галлюцинации полностью. "Где я могу помыть руки?" прервала этот трансдыёнг. Прямо и направо. Ализа проследила взглядом за Абигил. Та вышла в гостиную и на пару секунд замерла, глядя куда-то влево. По-вероятно увидела картину Матисса, подумала Лиза. Да и Ёнг скрылась за углом. Ализа поставила груб вертикально и подвинула к стене. Посмотрела на конверт, потом в сторону ванной и решила, что у неё есть время. Она неаккуратно вскрыла письмо. К её удивлению, внутри были деньги, а не приглашение на похороны, которое она ожидала увидеть. Ализа задумчиво посмотрела в конверт. Внимательно изучила содержимое. Потом прочла надпись на нем. Убедилась, что он прислан из редакции. Лиза поморщилась, вспомнив про Тома. «Надо будет, наверное, хотя бы позвонить ему». «Вы угостите меня кофе». Лиза оторвала взгляд от конверта и уставилась на неведомо, когда возникшую перед ней де Йонг. «Хорошо». Она неторопливо пошла на кухню. Абигейл пропустила ее вперед и неестественно тихо двинулась следом. Лиза даже хотела обернуться, чтобы понять, идет Де Йонг или стоит. Она вошла на кухню, посмотрела на стол, с которого исчезло кофейное пятно, належавшую строго параллельно стене ручку от шкафчика и сунула капсулу в кофемашину. — Чем вы занимаетесь, мисс Ру? — донесся из гостиной голос Де Йонг. — Делаю кофе. «Я про вашу работу!» Лиза выглянула из кухни. Абигейл стояла перед панорамным окном, смотрела на город и двумя руками держалась за ручку своего чемоданчика. Казалось, если она его отпустит, то ее унесет какой-то злой ветер. «Финансовый консультант!» – боркнула Лиза. Де Йонг отвлеклась от окна, в одно мгновение превратившись из-за соли в колкую старуху. Вошла на кухню. Я оценивающе оглядела пространство вокруг себя. Ализа поставила на стол блюдце, на него чашку кофе и жестом указала на неё. Сама осталась стоять, прислонившись к стене. Обигел поставил чемоданчик возле стола, села и покачала головой. Сколько времени займёт работа? спросила Ализа. Это в значительной степени зависит от вас. Если будете работать усердно, мне хватит трёх, может быть, четырёх дней, чтобы уловить основные моменты. Тогда допивайте кофе и начнём, сказала Ализа. У меня планы на вечер. Да и Ёнг взяла чашку. Подошла на кофе и аккуратно, боясь обжечься, сделала малюсенький глоток. Нет, она покачала головой и подошла на кофе. Сегодня мы явно не начнём. Почему? не поняла Лиза. Потому что вы под какими-то транквилизаторами или седативными. Да и Йонг посмотрела на неё, продолжая пить на кофе. Лиза спокойно выдержала взгляд и спросила, скрестив руки на груди: "С чего вы это взяли?" Только человек под транквилизаторами будет убеждать собеседника в обратном, сохраняя ненормально спокойное лицо. Ему кажется, что у него нормальная реакция, но это не так. Вы должны были возмутиться или удивиться хотя бы. Вы теперь сыщик, с иронией поинтересовалась Лиза. С одной стороны, демонстрируя, что по-прежнему спокойна, и такая реакция для неё норма. С другой, показывая, что она всё-таки не робот. И задумалась, пытаясь вспомнить, в какой именно момент она приняла таблетку. «Дело не только в этом. Я видела вас три раза. Этого достаточно для внимательного человека. У вас даже походка меняется. На похоронах вы вели себя совсем иначе. Двигались иначе. Кстати, именно поэтому я вас не узнала. Когда мы разговаривали по телефону, ваша речь была совсем другой». Лиза усмехнулась. «Я художник», — напомнила Де Йонг. Меня трудно обмануть в подобных вещах. И как седативные средства мешают вам рисовать меня?» — поинтересовалась Лиза. «А чем вибратор отличается от крепкого хрена?» Вдруг задала встречный вопрос Де Йонг. «Ну, хотя бы тем, что у хрена на другом конце есть мужик». «Юмор у вас не совсем отшибает». Внимательно глядя на нее, сказала Абигейл. «Как и образное мышление». а вот острота реакции явно притупляется. Никакого личного отношения этой полушуткой вы не выразили и ничего в нее не вложили. Вы принимаете что-то вроде Валиума? Какая разница? Ушла от ответа Лиза. А какая мне разница писать резиновую женщину или вас под таблетками? Вы не мой внутренний мир рисовать собрались. А что еще? Искренне удивилась Де Йонг. «Сиськи, что ли?» «Никому не нужны ваши прелести. Есть масса более привлекательных вариантов». Лизе подчудились какие-то странные интонации, но какие именно? Может быть, Де Йонг права, и Лиза действительно многое упускает, принимая таблетки. «Завидуете? Наркоманке?» Лиза спокойно встретила взгляд Де Йонг. Сложно было понять, что именно старуха сейчас чувствует. Точнее, не так. Лиза могла понять, но зачем? Что бы там Абигейл не вкладывала в свой взгляд, все отлетало от Лизы. — И зачем вам понадобился мой внутренний мир? — спросила Лиза. — Вы такой хороший художник, что сможете отразить его на картине? — Не сомневайтесь. — Наконец-то переставь дуть на кофе, — ответила Де Йонг. вам прописали то, что вы принимаете. Какая разница? Мне нужно понять, можете ли вы несколько дней не принимать эти препараты. Если нет, то работать над портретом не имеет смысла. Но почему же? хмыкнула Лиза. Как насчёт картины Девушка на транквилизаторах? Такая уже есть. И там тоже вы Намекая, вероятно, на картину Сархана, спокойно ответила Де Йонг. — Не думаю, что стоит повторяться. Лиза помолчала, глядя на уверенно без малейших признаков дрожи двигавшуюся руку Де Йонг. Старуха отпила кофе. — Могу не принимать, никаких проблем. — Так обычно говорят наркоманы. Де Йонг покачала головой. Кажется, Абигил просто констатировала факт, Она пыталась уколоть Лизу. Вы мне не верите? У меня нет никаких оснований вам верить. Да и он поставил чашку, умудрившись даже не взглянуть ей в лицо. Давайте поступим таким образом. Завтра я приеду снова. Если вы снова будете под под чем вы там, то мы бросим эту затею. Послезавтра, возразила Лиза. Де Йонг посмотрела на нее с интересом, будто бы складывая в голове какую-то головоломку. «Вы торговываете себе денек?» «Нет». «Ах, вечеринка!» — усмехнулась Абигейл. А потом что-то изменилось. Она вдруг покачала головой, опустив взгляд. «Черт!» «Что?» — уточнила Лиза. «Ничего», — вздохнула Де Йонг. «Это не мое дело». Да что вы ноете? Нахмурилась Лиза. Абигейл вздохнула и встала из-за стола. Поправила складку на платье и взяла свой чемоданчик, по-прежнему не глядя на Лизу. Мне пора, Мисс Роу. Я тоже так думаю, согласилась Лиза, чувствуя нарастающую злость. Краем глаза девушка увидела оторванную от шкафчика металлическую ручку. Да и Йонг пошла в гостиную. Лиза двинулась следом. Абигель секунду помедлила, кинула взгляд в окно, как будто бы прощаясь с завораживающей панорамой города, и снова ускорилась. Ализа едва не закатила глаза. Ей хотелось побыстрее выпроводить старуху. Та вдруг остановилась и обернулась. Ради чего это? Что? Не поняла Лиза. Ради чего вы всё это делаете? Это вас не касается. Вы хотя бы себе можете ответить на этот вопрос. Идите к чёрту со своим нытьём и жалостью, вызвирела Слиза. Вы и мёртвого из гроба достанете. Да Ионг странно скривилась, повернулась и пошла дальше. Прошла мимо картины Матисса, даже не посмотрев на неё. Зато задержала взгляд на коробке, прислонённой к стене. Какое-то время воззилась у дверным замком. Лиза все это время стояла за ней, скрестив руки на груди и не предпринимая ни малейшей попытки помочь. Наконец Дейонг справилась. Открыла дверь и замерла на пороге. «До свидания, мисс Ро! Идите к черту!» Лиза захлопнула дверь за старухой и фыркнула, как злая лошадь. Постояла какое-то время, постепенно успокаиваясь и прислушиваясь к собственным ощущениям. Раздражение не прошло. Скорее, стало менее жгучим. Лиза почему-то представила, как горячий камень падает в воду и с шипением уходит на дно. Скрывается под толстым слоем ила, но не охлаждается. Лиза покачала головой и пошла на кухню. Надо же! Самая завистливая и злобная бабка в истории человечества жалеет ее. Лиза усмехнулась, лениво вспоминая, когда именно она приняла таблетку. достала телефон и полезла в список звонков долго искала тот, который её интересовал задумчиво сверила даты потом достала из кармана упаковку таблеток открыла и высыпала их на стол пересчитала снова проверила дату звонка и вдруг осознала сколько таблеток она приняла за это время